Глава 48. Станция Ванюши оказалась не так уж и далеко, он проехал всего 40 минут на электричке, правда, станции ее назвать было трудно, скорее остановочный пункт с одной платформой. В отличие от Московской области, местные пригородные окрестности отличались весьма куцей застройкой состоящий преимущественно из ветхих деревянных домов с покосившимися заборами, стоявших как монгольские юрты одиноко посреди поля, обнажая величественную безграничность, но при этом все-таки малонаселенность России. На заснеженной платформе, расположенной посреди поля в окружении небольших перелесков, Борис был совсем один. Походив по платформе несколько минут, Топая для согрева ногами и постоянно заглядывая в телефон, он чувствовал, что стремительно замерзает. Вдалеке вспыхнул луч буферного фонаря электропоезда. Разрезая ночную снежную пыль, электричка по долгой дуге подплывала к платформе. Виндман терпеливо ждал, стоя в начале платформы, но из остановившейся электрички никто не вышел. Только когда она отъехала, он заметил в конце платформы темный силуэт. Борис немедленно двинулся ему навстречу, но по мере приближения он все больше убеждался, что это не старик. Приближавшийся был невысокого роста. Это оказался самый заурядный человек, интеллигентный, потрепанный жизнью, больше похожий на младшего научного сотрудника какого-нибудь НИИ, чем на профессионального убийцу. Но о том, что он безопасен, в первую очередь говорил не его внешний вид, а явный испуг в глазах, увеличенных стеклами очков. «Здравствуйте», – поздоровался мужчина. «Здрасте», – сказал Борис, внимательно ожидая его дальнейших слов. Однако мужчина ничего не говорил, он переминался с ноги на ногу и нервно оглядывался, будто ждал чего-то. Через несколько секунд во тьме снова появился луч фонаря электрички – И тогда мужчина ближе подошел к Виндману, заглянул ему в глаза, так что страх его стал заметнее и, прижимая руки к бедрам, будто по стойке смирно, сказал «Синяя собака». «Что?» – переспросил Виндман. «Синяя собака», – повторил мужчина. «Что это значит?» Мужчина пожал плечами. «Не знаю. Зачем вы мне это сказали? Меня попросили передать вам». Страх, который испытывал этот мужчина, заметно отступил. Судя по всему, он считал, что исполнил свое главное дело. «С чего вы взяли, что именно мне?» «Он сказал, кроме вас на платформе никого не будет». «Кто сказал?» «Старик?» «Да». «Где он?» «Не знаю. Он просто подошел на вокзале и попросил». «Он заплатил вам?» «Да». Электричка подъехала. Мужчина направился к ней». Видимо, на этом его миссия заканчивалась. Виндеман последовал за ним. Двери открылись как раз перед ними, мужчина вошел в тамбур. Борис тоже хотел зайти, но мужчина повернулся и сказал. «Вам сюда не надо». «Почему?» «Вам надо искать синюю собаку». «И где ее искать?» Мужчина снова пожал плечами и вдруг, будто вспомнив что-то, неожиданно произнес. «Да, еще он сказал, что у вас для меня будет подарок». «Какой подарок?» «Какой-то подарок. Может, телефон?» Борис нахмурился, сунул руку в карман и достал энерджайзер. «Этот?» «О, да!» – обрадовался мужчина. «Точно!» «Он сказал, телефон будет необычный!» Раздался предупреждающий голос о закрытии дверей. Борис протянул телефон. Мужчина схватил его и, прежде чем захлопнулись двери, успел крикнуть. «Если не найдете собаку, она сама найдет вас!» «Что это значит?» Мужчина что-то прокричал в ответ, но Борис не расслышал. Двери закрылись, и электричка умчалась. «Синяя собака», – тихо повторил Борис и огляделся. Место выглядело совершенно глухим. При аналогичном отдалении от Москвы это было бы относительно оживленное место, но в окрестностях Челябинска он снова почувствовал эту давлеющую ничтожность человека перед природой. Кроме того, он вдруг осознал, что у него нет телефонов, и если электричка была последней, то выбираться отсюда будет проблематично. Он уже начал основательно замерзать. Термометр на Челябинском вокзале показывал 15, но здесь явно было холоднее. Мороз уже щипал нос и глаза. Остановившись возле расписания, он осветил его фонариком и, без удивления, узнал, что электричек сегодня больше не будет причем в обе стороны. За платформой в конце темнели какие-то строения. Борис направился к ним, но оказалось, что это заброшенные деревянные дома без окон, части стен и крыш. Не найдя там ничего интересного, он обошел несколько раз вокруг станции, утопая в снегу и в конец замерзая. Ничего похожего на синюю собаку он не обнаружил. Пытаясь и так и сяк интерпретировать эту странную фразу, Он в итоге ни к чему не пришел и понял, что замерзнет до смерти, если будет продолжать здесь тратить силы. В конце концов, он помнил и вторую фразу «Она сама вас найдет». Поперек путей проходила небольшая дорога, но идти по ней, не зная, насколько далеко ближайший населенный пункт, было рисковано. И на попутку рассчитывать не было смысла, вряд ли кто-то подберет в столь поздний час незнакомца». И, вспомнив, что остановки перед Ванюшами были довольно частыми, и там за окнами электрички мелькали какие-то поселки, он решил просто двигаться по рельсам в сторону Челябинска. Борис подошел к краю платформы, спрыгнул и зашагал по заснеженным шпалам. Железнодорожная просека надвое разделяла небольшой лесной массив. Вдоль железной дороги в ночи тянулся ряд редких фонарей, Создавая странное впечатление, будто это единственные источники света на сотни километров вокруг. Борис шагал, вглядываясь и прислушиваясь. Лес отвечал странным гудением. Примерно через час стала наваливаться усталость. Ноги ослабели, стали ватными от постоянной борьбы со снегом. Кроме того, одолевало неприятное сомнение, не свернул ли он на второстепенную ветку, «Ведь за час пора бы уже выйти к какой-нибудь станции». Он помнил, что перегоны между станциями были совсем короткими, они проезжали их за полторы-две минуты. Железная дорога изгибалась длинной дугой, и как только сомнения его переросли в беспокойство, впереди из-за леса показалась такая же одинокая в ночи станция без признаков цивилизации. Платформу замело снегом». Борис поднялся по полуразрушенным ступеням, добрался до ближайшей лавочки, уселся, невзирая на холод, и вытянул ноги. Усталость камнем тянула тяжелое тело. Его повело назад, и он чуть не свалился. Ограждения за его спиной были выломаны. Впрочем, падать пришлось бы невысоко. За его спиной вздымалась огромная снежная перина». Его тело наклонилось, и он стал погружаться в сон под крики какой-то птицы. Странный крик, помесь хрипа со вздохом. Бывает и такое. Их там черт не разберет. Или это не птица? С чего он вообще взял, что это птица? Разве зимой бывают птицы в лесу? Чем они питаются? Странный хрип раздавался как будто ближе с каждой секундой, и Виндман, приподняв тяжелую голову, оглянулся зади за границей фонарного света, тянулся ряд кустов, накрытых шапками снега. За ними, за небольшой снежной полоской, подступала чернота елового леса. Хрипела где-то там. Борис никак не мог припомнить или хотя бы представить животное, способное издавать подобные звуки. В конце концов, в нем стала расти уверенность, что звуки эти совсем не животные. Он напряг зрение. Показалось, будто в кустах кто-то двигался, кто-то явно крупнее птицы и крупнее собаки. Сон как рукой сняло. Борис вскочил и, пошатываясь торопливыми зигзагами, зашагал по платформе. Дойдя до противоположного края, он оглянулся и похолодел. Возле скамейки, на которой он сидел, с невероятной неестественной скоростью промелькнули две сильно сгорбленные тени и по-козлинному скакнули в межперонный провал. Не переставая оглядываться, он подошел к самому краю, едва удержав равновесие, неудачно спрыгнул почти на прямые ноги, зашипел от боли и, прихрамывая, зашагал прочь. «Шел быстро». Платформа была уже позади, метрах в шестистах. Оглядываясь, он видел теперь только ее торцевой край, ярко освещенный фонарем, и вспомнил, что забыл посмотреть название. Борис брел уже из последних сил, спотыкаясь, покачиваясь из стороны в сторону, и однажды, сам не замечая того, направился с насыпи вниз, в какой-то овраг, и опомнился только, когда споткнулся и упал. Он перестал следить за временем – На ровных участках порой прилично отдалялся от железной дороги. Несколько раз спотыкался о шпалы, засыпанные снегом. Ему казалось, что он спит и слышит, как кто-то с хрипом вздыхает. Но на этот раз знал, кто издает этот звук. Среди ночной какофонии вскоре стал преобладать однообразный сигнал. Три напряженных коротких писка, повторяемых через одинаковый интервал примерно в одну секунду. Борису этот звук напоминал азбуку Морзе. С каждой секундой звук становился отчетливее, стало понятно, что он движется навстречу. И вскоре Борис увидел, как между рельсами загорался и гаснул в такт монотонному писку красный огонек. Виндеман осветил фонариком странную конструкцию. В специально расчищенной от снега канавке между шпалами тянулись два провода, оголенными концами с помощью камешков Они были прижаты к рельсам, а между ними на шпале лежал динамик с припаянной лампочкой. Лампочка загоралась одновременно с примитивным сигналом. Источника питания он не обнаружил и вдруг понял, что им служат сами рельсы. Однообразный звук и мерцание лампочки словно воспроизводили пульс железной дороги, выраженный каким-то зашифрованным сигналом. Борис равнодушно моргнул тяжелыми веками, перешагнул через устройство и побрел дальше. Небо над черной полоской леса стало зеленовато-фиолетовым. Борис ощущал себя роботом. Сознание балансировало на грани сна и реальности. Порой ему казалось, что он видит людей и говорит с ними, забыв о том, что многие из них мертвы. Картины и лица плыли вокруг, отчего кружилась голова, но в какой-то момент все голоса и звуки стихли, видения поблекли, отступив во мглу. Прямо перед ним, как космический корабль в космосе, плыла ярко освещенная платформа. Поднявшись на перрон, Борис добрался до ближайшей скамейки и лег на нее животом, опустив руки по обе стороны прямо в снег. Разгоряченная щека топила снег – Он смотрел на противоположную платформу. Там, напротив, стояла такая же скамейка, а слева от нее сидела совершенно синяя собака со смешной лягушачьей мордой и смотрела прямо на Бориса. «Собака», — проговорил Виндман, — «синяя». Как будто подтверждая слова Бориса, собака гавкнула и два раза моргнула. Глаза у нее были большие и широко расставленные. Кажется, у его двоюродной сестры был пес такой же породы. Борис даже вспомнил название – Бостон-терьер. Борис медленно поднялся, не отводя взгляда от собаки. Она склонила голову на бок и тоже поднялась на четыре лапы. Как только Виндеман сделал шаг ей навстречу, собака, сверкнув синим отливом на боках, развернулась и осторожно пролезла между прутьями ограждения. «Стой!» крикнул Борис, устремляясь к ней. Только с трудом перевалившись через ограждение, он увидел движущееся темное пятно у опушки леса, метрах в двадцати. Борис не представлял, как сумеет разглядеть ее в ночном лесу. Тем более, что двигалась она гораздо быстрее, а он по колено проваливался в снег. Но приблизившись к опушке и пробравшись через ряд кустарников, он вдруг увидел, что лес освещают огни, и, приглядевшись, понял, что это и не лес вовсе, а перелесок, за которым располагались строения. Но не было времени разглядывать их, впереди между елок он снова увидел сидящую синюю собачонку. До ушей долетело гавканье, собака ждала его внимания и, заполучив, тотчас мчалась дальше. Впереди было совсем уже светло, там работали не то прожекторы, не то мощные фонари, вроде тех, что освещают катки». Виднелись распахнутые ворота ярко освещенных гаражей. Слышались звуки музыки, и чей-то юный бархатистый голос с идеальным слухом и перепадами, пел на старинный, до рок-н-ролный лад по-английски промайские цветы и апрельские ливни. Борис задыхался от бега. Спотыкаясь и проваливаясь в снег, он уже едва передвигал ноги. Но, выбравшись из перелеска, внезапно ощутил под ногами твердую поверхность и обнаружил, что стоит на расчищенной площадке, покрытой слоем льда. А прямо перед ним светилась распахнутыми воротами автомойка. Борис видел полы и стены, облицованные белой плиткой, и синего мультяшного кокер-спаниеля с аквалангом, нарисованного на задней стене. А настоящая синяя собака, которая привела его, сидела в проеме левых ворот. Она снова тявкнула, как только Борис посмотрел на нее, и скрылась в помещении. Теперь Борис не спешил. Медленно подходя, он видел внутри громоздкий старомодный телевизор. На экране двигалось изображение, и пение раздавалось именно оттуда. Войдя, он прищурился от яркого света. Все помещение было нашпиговано люминесцентными лампами. Внутри стояли только два стула и железный стол с телевизором. На столе еще лежало несколько сосновых шишек. «Romance will soon be ours, outdoor parodies for two» Пел на экране пацанским голосом высокий, полноватый молодой человек, чем-то напоминавший молодую версию Дональда Трампа. Лицо его сияло, глаза блестели. Судя по прическе, костюму, размытому изображению, да и самой песне, это была очень старая запись. В этот момент Борис понял, что он здесь не один. Кто-то стоял у него за спиной, но обернуться Борис не успел. Его сокрушил сильный удар по затылку. Ему казалось, что он видел сны, беспредметные, состоявшие из сложных звезд, снежинок и пятен, меняющихся, как узоры в калейдоскопе. Затем он обнаружил себя в глухом замурованном колодце, настолько глубоком, что верхнее отверстие походило на точку. И все же кто-то тащил его туда. Какая-то сила. По мере приближения к ней ему становилось физически хуже, его лихорадило. Когда Борис пришел в себя и открыл глаза, он сразу почувствовал, что прошло много времени. Еще до того, как ощутил зверский холод и до того, как понял, что плотно привязан к стулу, он буквально не чувствовал рук и ног». Прямо перед ним сидел старик в расстегнутом полушубке и молча смотрел на него. Вблизи он выглядел еще огромнее, чем на экране, и как будто страшнее. Его ладони были раза в два больше ладоней Бориса. Одна такая гигантская ладонь лежала на столе и постукивала длинными пальцами, похожими на ветки из криволесья. Лицо его было суровым, под не мигающими водянистыми глазами темнели большие круги. Прямые седые волосы его по бокам и сзади были аккуратно пострижены вровень с линией нижней челюсти и вместе с такой же аккуратной челкой напоминали одновременно немецкий шлем и прическу робота-вертера. Борис пытался вспомнить, кто он. Он помнил собаку, помнил удар, но обратил внимание, что события более отдаленные проясняются смутно и все с каким-то напряжением. Электричка, Яков... Все это помнилось, но без деталей. Но главное, он не мог сообразить, что тут делает. Это раздражало его, поскольку чутье подсказывало, что хорошая память и ясный ум – это то, что необходимо ему сейчас в первую очередь. Молчание и немигающие глаза старика, глядящие на него, словно на какой-то неодушевленный предмет, угнетали. Встреча явно должна была начинаться как-то иначе. И кроме того, Борис ощущал сильную звенящую боль в затылке. Она мешала сосредоточиться. Он увидел, что на углу стола по правую руку старика среди шишек лежат его блокнот и удостоверение, а также стоит кружка, и от нее идет пар. Борис решил, что должен что-то сказать. Но в голове было пусто, как в этом помещении. Никаких мыслей, только хаотичные обрывки недавних событий. И все же он должен был что-то сказать – Молчание становилось невыносимым. «Са-са...» – услышал Борис собственный голос. Он звучал глухо и как бы со стороны. На лице старика появилось вопросительное выражение. «Синяя -с, с бака запинаясь, произнес Борис. Старик медленно обернулся на мультяшного кокер-спаниеля, нарисованного на стене за его спиной, и кивнул. «Раньше здесь был детский бассейн», сказал он четким голосом. «Потом автомойка. А теперь место для исцеления». из Ис... исцеления «Для исцеления». Борис помотал головой и не без труда произнес. «А где другая собака?» «Бостон. Бостон-терьер». Старик сдвинул брови. «Я же вроде не сильно тебя стукнул». «Холодно», сказал Борис. Старик никак на это не отреагировал, только взял со стола дымящуюся кружку и неслышно отхлебнул. «Да, это определенно недобрый дедушка». В нос ударил насыщенный запах шишек. Наверное, он их заваривал каким-то образом. Старик тем временем прибавил громкости на телевизоре, И юный медовый голос под аккомпанемент оркестра снова заполнил помещение песни про апрельские ливни и майские цветы. Кажется, по телевизору гоняли одну и ту же песню по кругу. Довольно странно, учитывая, что видеомагнитофона Борис не видел. «Уэйн Ньютон настолько стар, что никто не помнит, как он выглядел молодым», сказал старик. «Меня тоже никто не помнит молодым, кроме меня самого. Где он?» «Уэйт Ньютон? Тот, чей телефон ты таскаешь!» Борис напряг память и не без труда изъял нужные фрагменты. «Он убит!» На какое-то едва заметное мгновение в лице старика промелькнуло что-то, что можно было принять за разочарование, но только на мгновение. Старик коротко кивнул огромной головой. «Его пытали?» – Борис покачал головой. Вы «Выстрел в лицо!» Старик внешне на это никак не отреагировал, только опустил взгляд на стол и взял удостоверение. «Борис Владимирович Виндман», — громко прочитал он. «Еврей? Не немец, по деду». Старик бросил удостоверение на стол, взял блокнот, заглянул и бросил туда же. Борис молча смотрел, как его блокнот балансировал на краю стола, готовый упасть, но все-таки удержался. В руках старика тем временем откуда-то появился моток джутовой верёвки. «Почему ты пришёл один? Вы же сами сказали, чтобы я был один». «Значит, ты простой дурак? И кто же тебя послал?» «Г... Ге генерал Афанасьев». Старик встал, и Борис заметил на конце верёвки самозатягивающуюся петлю. «Зачем вам верёвка?» Старик с удивлением посмотрел на Бориса. «Ты что?» «Даже этого не понимаешь?» «Чего? То есть тебя просто использовали?» Старик покачал головой и, шагнув к Борису, накинул петлю ему на шею. «Подождите, вы же хотели встретиться!» «Это война, сынок», — сказал старик и затянул петлю. После чего складным ножом разрезал скотч, крепивший ноги Бориса. Руки он оставил связанными за спиной. Борис что-то мычал, не веря в происходящее. Он должен был объяснить, что-то сказать, но мысли путались. Изо рта выходили только междометия. Наконец, собрав волю в кулак, изо всех сил сопротивляясь панике, Борис вспомнил. «Я ищу девушку!» «Все мы чего-то ищем!» В эту секунду огромная сила сдавила его шею и подняла в воздух, и Борис в ужасе понял, что под ногами ничего нет – Но старик схватил его и поставил ногами на стул. Потом старик вернулся на свое место. На правую ладонь его была намотана веревка, уходившая куда-то наверх. «Мы все жертвы страстей», – сказал он, без тени сожаления, глядя на Бориса. «Этим они нас соберут. Борис понимал, что ему сейчас ничего не поможет. Он видел это по глазам старика. В них не было ни капли жалости или отвращения, никаких эмоций вообще». Просто рутинная работа, самый худший вариант. Рука старика напряглась, и Борис мгновенно это почувствовал на собственной шее. «Я ни в чем не виноват. У меня... у меня дети!» – крикнул Борис в отчаянии. В лице старика что-то дрогнуло. «Сколько?» – спросил он. «Двое. Двое мелких. И что бы ты сделал, Борис Виндман, если бы кто-то убил их?» «Я... я бы убил!» Старик кивнул. «Одобрил, значит». «Странный вопрос, но все же надежда». Следующая реплика убила ее и сразу потемнело в глазах. «Вчера ты убил моего последнего сына», – мрачно сказал старик. «Вашего сына? Моего последнего ребенка». Борис что-то говорил, что-то бессвязное опять, но все было бесполезно. Какая-то часть его это понимала. Все кончено». «Скажи спасибо», – произнес старик, – «что за смерть моего сына я заберу только твою жизнь, а не жизни твоих детей». Старик глядел ему в глаза. «Я не шучу». Борис глубоко втянул носом воздух и выдохнул. «Спасибо». В следующую секунду рука старика дернулась и начала медленно опускаться. Борис же напротив стал подниматься. Твердая опора ушла из-под ног. С непривычной жестокостью шею сдавила петля, он услышал треск костей. Следуя инстинкту, тело напряглось и выгнулось, будто через него пустили электрический ток. Глаза ослепли, перед ними блуждали только красные круги, но слух работал, и он слышал, как юный голос поет по-английски об апрельских ливнях и майских цветах. Вместе с нестерпимой болью пришло жадное желание скорейшего конца, но до конца еще оставались растянутые в бесконечность мгновения. Он успел почувствовать, как ухнуло сердце во вскипающих легких, как опорожнился мочевой пузырь, как обожгло ноги горячей струей, а затем, как что-то взорвалось в голове. Взорвалось и вырвалось наружу, но уже без него».